Глава 7. Спасибо, Лея. Меня иногда подташнивает, но это нормально. Это называется токсикоз беременных. В первый раз я даже не знала, что такое существует. Думаю, что за запах. Я обнюхиваю кота целиком. А это нога его. Котейка наступил в какашку в собственной лотке и пошёл разносить её по дому. Я хватаю его и сыю лапу под струёй воды в умывальнике. «Надо же отмыть, пока не загадил весь дом». «Что потом подумает о нас Карла?» «Тру хорошенько с антибактериальным мылом, потом еще разок для верности». «И вот, когда уже все окончено, и я разворачиваю кота, чтобы опустить на пол, он выкручивается в руках, как юла, и захлопывает свою маленькую пасть аккуратно на ребре моей ладони. «А!» «Ору на весь дом и расцепляю руки». Котейка шмякается на пол ванной на все свои четыре лапы, подлец, и в полсекунды его нет. Дом трясется и грохочет так, словно стадо племенных жеребцов несется. Это Лео наверх поднялся. «Что случилось?» Выкатывает свои красивые карамельные глаза. Разрез у них все-таки необыкновенный. Хоть бы дочери достались. Но вообще, пусть вся будет похожей на него». Жизнь у неё тогда будет особенной. Котейка мне руку чуть не откусил. Лео смотрит на мою руку и на разводы крови в раковине. О, чёрт. Спокойно, это не смертельно, напоминаю. Я отправлю этого идиотского кота на луну через форточку. Кричит: "Милетинка тебя не простит". Снова напоминаю: "Аптечка та, который для порезов и прочего, у нас зависло на кухне. Чаще всего именно здесь она мне нужна. Поэтому нам с Лео приходится спуститься. Он так торопится её найти, что даже ударяется об угол острова посередине. Уф. Только и говорит, но не останавливается. Ого, говорит Карло, увидев мою руку. Что стряслось? Я котейке ногу мыла. А, ну тогда, они воду не любят. К воде их нужно приучать. Вначале ставить лапками в тёплую в ванной, потом набирать побольше. Как приучите, даже играть с водой будет. Пока Карло даёт советы по воспитанию кота, Лео уже распаковал стерильные тампоны, налил на них от души антисептика и легонько прижимает сперва к одной дырке на моей ладони, потом на второй. «Хорошо же он тебя тяпнул», замечает Карло. Лео нахмурен, Сосредоточен и напряжён. Не дай бог инфекция. Чем бы ещё обработать? Мне кажется, он разговаривает сам с собой. Решаю поучаствовать. Да нет там никакой инфекции. А он у вас вакцинирован? Снова встревает Карла. Нет, говорю. А это зря. Даже не знаю, что сказать. Лея. Муж заглядывает мне в глаза. Давай съездим в больницу. Ты шутишь? Какая больница? Я там точно вирус какой-нибудь подхвачу. Пистань паниковать. Это всего лишь котёнок. Тебя что, в детстве не кусали котята? Не царапали? Кусали царапали, и царапали не только котята, но и я не был беременным, и на иммунодепрессантах. Всё будет хорошо. Я знаю, успокаиваю его. На него всегда безотказно действует эта фраза: "Я знаю". Понятия не имею, почему, но он всегда утихает, как сильно бы не буянил. И тут он совершает это, прижимает мою руку к своим губам. Но даже не в этом дело, а в том, как собраны в этом моменте его плечи, как согнута спина, чтобы дотянуться, и глаза у него закрыты. А вот во рту у человека может быть не меньше микробов, чем у кошки, предупреждает Карла. Но точно больше, чем у собаки. Я бы не делала этого на твоем месте. Лео ей ничего не отвечает и не сразу отпускает мою руку. Даже отлепив свои губы, некоторое время прижимается щекой и смотрит на меня. А я на Карлу. Мы с ней на пару мгновений встречаемся взглядами, потом она отворачивается и начинает намазывать на крекер джем. Все написано на ее лице. Зря она, конечно, тогда отказалась от него. И тут я думаю: ведь если бы только Карла не отвергла Лео, он никогда не написал бы то сообщение в YouTube, а я никогда бы на него не ответила, и мы никогда бы с ним не встретились. "Спасибо, Карла", говорю ей. "За что?" Она снова поворачивает голову и смотрит не столько даже удивлённо, сколько ошарашенно. Она в самом настоящем замешательстве. За всё Абсолютно за всё. Его путь ко мне был долгим, но он его прошёл. И повернуть в нужном направлении ему когда-то помогла именно она, Карла. Мне оставалось только встретить